Глава вторая. «Нет, ну это хрень какая-то, а не отчет. Уже в третий раз за пять минут выпалил Степан Федорович. «Нет, такой отчет я принять не могу». «Ну, почему?» Осмелилась-таки задать вопрос я. Ждала-ждала, пока он выпустит пар, но вижу, что не дождусь. Много там его, пара этого. «Да потому что хрень это, а не отчет. Вызверился Степан Федорович, задел рукой телефон так, что аж трубка свалилась. Раздались длинные гудки. В таком гневе я давно его не видела, а ведь работаю я в Жеке как-никак, а уже третий день. «Да почему хрень?» Уже рассердилась я, но трубку подняла и аккуратно положила на место. «Я могу сейчас все расчеты показать и как я коэффициенты считала». «Да зачем мне твои расчеты?» заверещал Степан Федорович и замахал руками, а я торопливо отодвинула телефон чуть дальше. «А как я докажу, что все цифры в отчете правильные?» — удивилась я. «На кой мне твои цифры?» — рявкнул Степан Федорович, вытер большим полосатым платком в запревший лоб и пожаловался портрету Арнольда Шварцнегера, который зачем-то висел у него на стене в кабинете. «Ух, в первый раз мне такая помощница нерасторопная попалась. Сил моих нету». «Степан Федорович, начала терять терпение я, — «давайте по существу». «Где конкретно вы видите ошибки? Я не понимаю, что там не так. Как по мне, отчет идеальный». «Говняльный!» передразнил меня Степан Федорович и сердито надулся. «Степан Федорович», настойчиво повторила я, «что там не так? Объясните, и я сразу же переделаю». «Нечего там объяснять», буркнул Степан Федорович. «А принять его не приму. Все, иди». С этими словами он буквально выпихнул меня за дверь. Я очутилась в коридоре, в двери щелкнул замок. Степан Федорович заперся на ключ. И вот как? Как мне на это реагировать? Дичь какая-то. От переизбытка эмоций хотелось крепко выразиться. Но на работе нельзя. «Что за шума, драки нету?» Тётя Зина, наша уборщица, посмотрела на меня с любопытством и принялась полоскать тряпку в воде. «Не знаю, почему...» То ли от того, что начало моей жековской карьеры прошло среди дворников, то ли еще по какой причине, но тетя Зина меня выделяла и относилась ко мне все-таки получше, чем к остальной человеческой биомассе, работающей здесь, в Жеке. Да так, неопределенно отмахнулась я. Начальство ругается. «Пар вон, выпустил. Пусть отойдет, потом еще раз хожу. Отчет не принимает, понятливо хмыкнула тетя Зина и шлепнула тряпку на швабру. Я удивилась. Потрясающе. Только-только вышла из кабинета, еще даже отойти на три шага не успела, а уже все все знают. Или же это была спланированная акция. Тогда зачем он меня так усиленно затаскивал поскорее работать? А вы откуда знаете? С подозрением посмотрела я на уборщицу. Да что там знать? Хмыкнула она и принялась возить шваброй по полу. Я курьерскую почту принесла и раскладывала, а вы так орали что Пол Калинова, небось, слышала. Хоть не масонский заговор, и то ладно. Вот какие, значит, пироги. Вздохнула я и хотела уже уйти к себе. Да-да, мне полагался отдельный кабинет. Маленькая такая комнатушка, куда помещался один стол, один стул и небольшой стеллаж. Но, тем не менее, это был отдельный кабинет. Но была остановлена грозным окриком. «Погоди!» — велела тетя Зина и, воровато оглянувшись, сказала. Отчет покажи». «Зачем?» — удивилась я. «Хочу глянуть, где ты так накосячила». «Ну, гляньте». Мне стало любопытно, что она собирается делать, и я протянула ей папку с листами. «Так, так, так». Тетя Зина вытерла руки об свой серый халат и принялась торопливо перелистывать целыми кипами страниц. «Так вы же не читайте», — отметила я, заглядывая ей через плечо. А, ну во!» — удовлетворенно сказала тетя Зина, долистав до раздела с результатами выполнения плановых показателей. Примерно так я и думала. Что? Я решила, что она прикалывается. Ты вот что, продолжала между тем тетя Зина, возвращай мне мой отчет обратно. Ты возьми прошлогодний отчет и глянь, что там не так. Да зачем мне смотреть? А ты глянь. Ну ладно. Я пошла в кабинет и сняла со стеллажа папку с прошлогодними отчетами, Сравнила. «Да ладно! Не может быть!» Затем вытащила поза прошлогодней, опять сравнила. И мои глаза полезли на лоб. «Ну что?» Торжествующе посмотрела на меня тетя Зина, когда я тихо и вся какая-то аж пришибленная вернулась обратно. «Там расхождение чуть ли не в восемь раз», — растерянно пробормотала я. — Ничего не пойму. У меня же все правильно. За год показатели так рухнуть не могли. Откуда такие цифры взялись? — Сама как думаешь? — хитро ухмыльнулась тётя Зина и бросила грязную тряпку обратно в ведро. — Неужели? — меня аж в жар бросила? Ужели? — хохотнула тётя Зина. — Потому Федоровичу у тебя этот отчет никогда и не примет. — Но как? — А вот так. — развела руками тетя Зина. — Думай дальше и делай правильные выводы. — Но... — Не нокай. У тебя два варианта. Или ты делаешь отчет как надо, в смысле, как в прошлые годы, и остаешься здесь работать дальше, или оставляешь, как сейчас у тебя. И, Федорович, твой отчет не примет, а тебя отсюда под зад ногой. — Но правильно у меня. Как я могу? Если вдруг узнают. — Ага. Все эти годы такие глупые не узнавали, а вот сейчас прям принципиально возьмут и узнают». Прыснула тетя Зина и сказала. «Ой, Любка, ты такая смешная, прям китайский болванчик. Ладно, заболталась я с тобой, надо идти еще лестницу домывать». «Подождите, еще секунду», — попросила я. «А почему мне Степан Федорович прямо не сказал? Начал за ошибки рассказывать, ругаться». «А как бы он тебе сказал?» — хмыкнула тетя Зина. Как ты представляешь, он такой тебе вдруг говорит: Любаша, дорисуй здесь везде по нолику, так? Я промолчала. А тетя Зина подхватила ведро с грязной водой и пошла по коридору дальше, фальшиво напивая поднос. На заре это ее не буди, на заре она сладко, так спит. Утро дышит у ней на груди. Ярко пышет, на ямках лонит. Надо ли говорить, что после небольшой доработки. Отчет у меня Степан Федорович принял. После успешной сдачи отчета я пошла на второй участок. Нужно было забрать акты по контролю за санацией трубы. Мастеров я нашла быстро, бумаги забрала сразу, и уже возвращалась обратно довольная, что все прошло благополучно. Как за углом одного из домов, который обслуживал наш Жек, увидела, что Виталик, воровато озираясь, что-то делает над открытым канализационным люком. Виталик? сказала я. Здравствуй. Ты что тут делаешь? Ох, испугала. Чуть не подпрыгнул Виталик и затем выдохнул и опять воровато оглянулся. Тих ты, не ори!» А что ты делаешь? Шепотом спросила я и тоже оглянулась. Дрожжи в канализацию бросаю, объяснил Виталик как само собой разумеющееся явление, а я аж зависла. Ты с ума сошел? Только и смогла спросить я. Зачем? Так это... «Участок Михалыча!» Довольно улыбаясь, объяснил Виталик и посмотрел на меня так, словно от осознания этого я сейчас должна как минимум станцевать лезгинку радости. «И что?» — нахмурилась я. «Пострадают же жильцы?» «А он гад такой! Весь септик налево толкнул! Я случайно узнал!» «Ну, ему же самому потом работать!» «Так он не свой! Он наш с Семеном толкнул!» — возмущенно зашипел Виталик а мы-то своими силами выкручиваемся, только успеваем чистить все. А не проще руководству пожаловаться? — спросила я. — Это же натуральная диверсия. И страдают ведь простые жильцы? — Ой, Любаша, знала бы ты все дела, за какие жильцы страдают. Уехала бы жить в тундру. — А всё-таки. — Да там Марьяновна с ним в доле, — махнул рукой Виталик. — Не подкопаешься. — Так что я так. «Дедовским способом накажу его. Ему теперь своего септика явно не хватит. Пусть тоже побегает и ручками, ручками, как мы с Семёном». Насколько я знала, то Марьяновна была головбухом в жеке. Да, рыба гниет с головы. Чтобы не мешать Виталику, я ушла. Остаток дня провела в задумчивости. Чем больше я здесь работаю, тем больше обращаю внимание на всякую эдакую чертовщину, что здесь творится. Вот, к примеру, час назад на задний двор подъехал большой фургон. Привезли ящики, явно что с краской. Обычная белая краска. Я так понимаю, для ремонта. Когда фургон разгрузили, и он уехал, буквально через два часа подъехало несколько легковушек, и все эти ящики погрузили в них, даже в салоны набили, и они уехали. Мне в окно из моего кабинета все было прекрасно видно. Так что кто-то остался без ремонта, а в отчетах все будет красиво. Не зря Степан Федорович не хотел у меня правильный отчет принимать. Я думаю, в других отделах все обстоит примерно так же. Мучила ли меня совесть? Не буду акцентировать на этом внимание. У меня было двое детей, которых опека могла отобрать в любой момент, и если я останусь безработной, то это произойдет очень скоро. Думаю, и у других сотрудников, которые составляли другие отчеты, тоже есть свои веские причины держаться за работу. После работы я быстренько собралась. Нацепила юбку в пол, среди любашенных шмоток была такая, платок, тоже любашен, и отправилась на собрание в секту. Адрес я нашла довольно-таки быстро. Точнее, я не искала. Получилось так, что я спустилась и вышла из подъезда на улицу, а там меня уже ждали два принка. Один еще, наверное, школьник, второй был чуть постарше, лет за двадцать. «Добрый день!» Поздоровались они и синхронно улыбнулись. А вы из девятой квартиры, да? Да, кивнула я. Я сразу догадалась, что это за парни. Судя по ботанически прилизанному виду, они явно шли туда же, куда и я. А мы в соседнем доме живем, объяснил тот, что постарше. Меня Сергей зовут. Мы тоже идем на собрание и проводим вас, чтобы вы не заблудились. Я шумелилась с такой заботы. Вот это маркетинг. Спасибо, вежливо кивнула я. А меня зовут тетя Люба. А меня Саша», — представился тот, что помоложе и покраснел. «Ну, идем что ли?» — предложила я, и мы пошли. «А вы знаете, теть Люба, ведь Бога не видел никто никогда», — заявил по дороге Сергей. «Однако его сына Иисуса люди видели. Значит, Иисус не Бог. И как вы думаете?» «Сергей», — сказала я, чуть задыхаясь на ходу, и парни ходили быстро». «Я не могу разговаривать на ходу. Я старая больная женщина. У меня одышка и сердце. Давай поговорим потом. А то вам меня нести придется. Тот понял и отстал. «Вот так. Нечего меня агитировать тут. Я и сама вас всех сагитирую». Мы пришли к одноэтажному дому, который находился в частном секторе, через четыре улицы от моего дома. Идти пришлось нормально так. «Пришли», — сказал Сергей, и первым вошел в дом. Саша пропустил меня и вошел после. «Как под конвоем», — подумала я и усмехнулась. Дом был довольно просторным и битком набитым людьми. В основном здесь были женщины моего возраста, но были и значительно постарше. Но что меня особенно удивило, молодежи было тоже много, особенно почему-то парней. В большой комнате стояли длинные столы буквой «П», накрытые цветастой клеёнкой. На столах стояли глубокие пластмассовые тарелки с мятными пряниками, конфетами и вафлями. «Садитесь сюда». Смелой улыбкой показала мне свободное место немолодая женщина. Я кивнула, поблагодарив, и уселась на предложенный стул. Женщина поставила передо мной большую чашку с горячим чаем. На чашке был нарисован Мишка, сидящий на большом подсолнухе. Я улыбнулась, как в детстве. В таких чашках нам в детском саду давали кисель. Пока суть до дела, я огляделась. Народ в основном уже собрался, но еще подходили опаздывающие. По центру стола сидели двое мужчин. Один совсем пожилой, в строгом сером костюме с галстуком, второй чуть помоложе, тоже в сером костюме и только без галстука. Поймав мой взгляд, они улыбнулись мне и кивнули. Словно старый знакомый. Я кивнула им тоже. С дальнего конца стола мне помахала лучезарная женщина, что агитнула меня сюда. Я ей тоже помахала. Больше знакомых вроде как у меня здесь и не было. Мероприятие началось для меня неожиданно. Почему-то я думала, что сейчас начнется длинная, нудная проповедь. Но нет. Вместо этого вышла молодая девушка в темно-синем длинном платье и белоснежной кружевной шали на голове. Улыбнулась всем и запела гимн. Что-то о любви к Богу и свету. Пела она очень красиво, высоким голосом, причем настолько высоким и чистым, что когда она брала высокие ноты, у меня внутри все аж переворачивалось и обрывалось, и хотелось плакать. И вообще она тоже была красивая, и голос ее звучал хрустально и прямо брал за душу. Ей аккомпанировал парень на синтезаторе. Когда гимн уже заканчивался, на последнем куплете все присутствующие тоже запели. Но тише. На их фоне голос девушки аж зазвенел. И это было настолько впечатляюще, что когда песня закончилась, я минуту примерно сидела в каком-то шоке и пыталась прийти в себя и осознать, где я. Дальше началась программа. Люди рассказывали какие-то истории, чаще из своей жизни. Саша прочитал стихи собственного сочинения о Боге. Все захлопали и стали его хвалить. Он покраснел, но был очень доволен. Потом еще пели. Потом начали писать вопросы, и лучезарная женщина прошлась и собрала их в коробочку. Пожилой мужчина в галстуке доставал по одному вопросу и обстоятельно на них отвечал, особенно напирая на то, какие плохие христиане и какие бывают у них заблуждения. Я тоже написала свой вопрос. И вот мужчина обстоятельно рассказал, что мы должны делать, чтобы спастись в надвигающемся Армагеддоне. Он так и расписал все те ужасы, которые будут с теми, кто не подготовится к спасению, что ему позавидовал бы сам Стивен Батькович Кинг. А затем он вытащил мой вопрос. «Как связаться с вашей штаб-квартирой в Бруклине?» Прочитал он, и над столами повисла тишина. Вечером, вспоминая продолжение мероприятия в секте после моего вопроса, я усмехалась и как раз лепила вареники, как раздался настойчивый звонок в дверь. Как же мне все эти гости-посетители уже надоели. Хотя, может, опять телеграмму какую принесли. Я торопливо вытерла руки, стащила фартук, и потопала открывать дверь. На пороге, к моему несказанному удивлению, стояла Райка. Да-да, именно она, племянница соседки Урины Любивой Ивановны. Мало того, что она нахрапом заселилась в квартиру, пока почтенная бабулька устраняла результаты лечения народными средствами в больнице, но и затеяла против меня кровопролитную коммунальную войну. Интересно, что ей надо? «Что надо?» — неприветливо буркнула я. Шоколаду, ухмыльнулась Райка, и эта ее ухмылка мне, ой, как не понравилась. Сладкое вредно, я насмешливо окинула ее формы взглядом. Особенно таким как ты. А вот голодание по болоту тебе бы подошли. Поищи там у Ивановны, у нее обязательно должны быть такие записи. Хорошую клизму она уважала даже больше, чем уринотерапию. С этими словами я уже хотела захлопнуть дверь как наглая соседка поставила ногу в щель и не дала мне это сделать. «Я не закончила», — заявила она мне. У меня, наверное, челюсть отвалилась от такой наглости, потому что настроение у соседки скакнуло вверх, и она сказала. «Слышала, твой супружник хорошо на северах деньгу зашибает». «Хм...», — нечленораздельно сказала я. «И детей ты усыновить решила?» «Я напряглась. Ну так вот...» Если не хочешь, чтобы пришла опека и забрала их в детдом, будешь мне платить ежемесячное содержание. Она назвала сумму, и мне аж поплохело. Я не знала, плакать или смеяться. «Ты дура?» — спросила я. «Дура не дура, а прекрасно знаю, что если от соседей поступит жалоба, что над приемными детьми издеваются, то они сразу придут, и таких детей очень быстро заберут в детдом, почти без проверки». Она победно глянула на меня и усмехнулась. — Так что плати...